Глава 4 Знаешь что? Здесь, в психушке, я понял, кто я такой. И кто же ты, дядя? Самый, что ни на есть, Маурисий Безземельный, Летописец ветра, Творец истин, Бывший музыкант, бывший филолог, Твой бывший дядя. Ты все еще мой дядя. Нет. Теперь я летописец. Нельзя же быть всем сразу. И как будто извиняясь, он доел последний кусочек шоколада и прошептал, ты мне как сын. Спасибо. Жаль, что у меня нет детей. Дядя ушел в воспоминания, несколько долгих минут молчал, а потом заговорил монотонным голосом. Жаль, что у меня их нет. Это почти так же ужасно, как если бы они у меня были. Для меня дочь или сын — биологическое продолжение, отрицание полного исчезновения. Это как сонату написать или сонет. Мы обсуждали это с твоим отцом, пока не стали друг другу чужими. Он говорил... «Да, я согласен, Маурисий. Иметь детей значит продолжать свое существование, но процесс наследования беспощаден и безжалостно стирает черты. И более искусно, чем сама смерть. И, наверное, твой отец был прав, потому что вряд ли кто-нибудь сейчас вспомнит любимый цвет мамы Амелии, она умерла всего восемь или десять лет назад, или 20. Или тридцать, я не знаю. Пять. Что? Моя бабушка Амелия умерла пять лет назад. Пять? Он замолчал. Нервные пальцы забегали в поисках шоколада, но ничего не нашли и затихли, слушая, как дядя говорит. Знаешь, мама обожала алые розы, на розовом кусте у входа в дом. Да, я-то помню, как она их любила, но это воспоминание умрет со мной. Если бы у меня были дети, дети моих детей все равно бы уже об этом не знали. Так, день за днем те, кого уже нет, умирают все больше и больше, и вскоре остается одно только имя. Приходит час когда ураган забвения сметает их, и они исчезают, как унесенная ветром семечка. В чем же тогда ценность современных идей о том, что мы представляем собой цепочку генов, которая воспроизводится в каждом новом человеке? Хотел бы я с ними познакомиться. «Пусть они попробуют написать симфонию, эти гены, уже миллионы лет перерождающиеся из поколения в поколение». «Твой отец...» «Хотя нет, твой отец — совсем другая история, потому что он уже сто тысяч лет назад ушел из дома в тапках, в дождь, сказав, я выйду на минуту. А что осталось от твоих дедушки с бабушкой?» И «Я ему сказал...» Знаешь, я кое-что помню о бабушке и дедушке с материнской стороны дядя. У меня остались мутные воспоминания о темной квартире в Барселоне, в Эшампле, о том, как бабушка и дед трепали меня по щеке и угощали карамельками тайком от родителей, а те спешили поскорее уйти. А тети Мерсе и Анна заводили с ними разговор, чтобы еще успеть скормить мне тройную порцию конфет. «Хорошо. Ну а родители бабушки и деда, что тебе о них известно?» Отрывочные разговоры и ни единой фотографии. Прадя даже розвали Микель, как и тебя. Но и тебя, и твоего брата назвали Микелями не в честь него, а из-за одной тайной истории любви. Прабабушка Леонор была дочерью солдата Карлиста. «Примечание. Карлистами называют сторонников дона Карлоса Старшего 1788-1855 годы, считавшего себя наследником престола после смерти Фердинанда VII 1784-1833 годы, правил в марте-майе 1808 года и в 1814-1833 годах, хотя королевой была провозглашена малолетняя дочь Фердинанда Изабелла II, 1830-1904 годы и потому развязавшего гражданскую войну. Конец примечания. По имени Жауме Жесперт, который участвовал в восстании Кабреры под командованием Жерони Гальсьерана, а потом и в Третьей Карлистской войне. Примечание. Династическая война в Испании. Восстание Кабреры 1846-1849 годов, в которой важную роль сыграл карлистский генерал Рамон Кабрера 1806-1877 годы. Третья Карлистская война. Династическая война в Испании в 1872-1876 годах, вызванная стремлением сторонников правнука Карла IV 1748-1819 годы правил в 1788-1808 годах дона Карлоса-младшего 1848-1909 годы возвести его на престол. Конец примечания. Рассказывали, что он был пламенным сторонником наследника престола, и еще добавляли, что в мирное время он был честным позолотчиком статуй и всю жизнь ездил на Тарантасе по заброшенным дорогам страны от церкви к часовне, реставрируя и перекрашивая святых, Христов, Богородиц с алтарей. Говорили, что он был прекрасным реставратором, но я никогда его не видел. Не знаю, на ком он женился, был ли левшой и любил ли рыбу. А по линии твоего отца в роду Жансана все гораздо понятнее, потому что у этой семьи замашки старинного рода и страсть хранить и собирать все бумаги, а кроме того у них есть дядя Маурисий, ставший официальным летописцем, Не у всякой семьи есть свой дядя Маурисий, и неясно, хорошо это или плохо. По линии Жансана столько бумаг, что я смогу дойти до Антония Жансаны и Пужадеса, праотца династии. Но о его предках уже совсем ничего не известно. И все, что я знаю, и все, о чем я тебе рассказываю, я узнал из документов или услышал в шепоте стен дома, говоривших сами с собой или, может быть, я прочитал это в глазах портретов из галереи, а, может, мне рассказала это мама Амелия, моя приемная мать, или Синта, одна из тех служанок, что служили в доме, когда я там появился. Кто-то иногда показывал мне портреты в картинной галерее над часовней, которая, казалось, только для того и была построена, чтобы хранить в ней портреты предков. «Знаешь, Микель...» Наша семья всегда стремилась увековечить себя этими портретами. Дядя Маурисий был прав. Портреты из галереи. Когда мать продала дом, их привезли ко мне тщательно упакованными, как богатое наследство. Я их до сих пор не распаковал и не повесил на чердаке, потому что чердака у меня нет и никогда не было, но я хорошо их помню потому что с детства на них смотрел. Суровое лицо и парик Антония Жансаны и его чопорную жену Аделлу Каймами. У них было по два портрета. Лучший из них, и скорее всего лучший из всей коллекции, работы Тремульеса. Примечание. Имеется в виду один из братьев Тремульес и Роч, Мануэль, 1715-1791 годы, или Францеск 1722-1773 годы, оба они были известными каталонскими художниками. Конец примечания. Я помню черты и его старшего сына, Маура Жансаны, его жены Жозефины Портабельи и ее испанской собачки, которую, как гласила золоченая надпись на рамке, звали Бонапартом. Этих пращуров конечно же, никак нельзя было назвать франкофилами. Больше всего изображение осталось от сына господ с собачкой, еще одного Антония Жансаны, прапрапрадеда Тона, значащегося в аналог дяди Маурисия как Антоний II Златоуст, который решил попытать счастье на тернистом пути испанской политики середины XIX века и всю жизнь принадлежал к лагерю королевы Изабеллы, и течением времени добился пустой славы парламентского оратора. Он, бедняга, и представить себе не мог, что время при участии шаловливых генов смешает его основательно-либеральную кровь с самой что ни на есть глубоко корлистской кровью позолотчика статуй его заклятого врага, пламенного сторонника наследника престола, и что этот союз в начале двадцатого века явится причиной появления на свет рассеянного, влюбчивого, чувствительного и ленивого персонажа, заядлого игрока и неистового поклонника красоты по имени Маурисий Безземельный, который имел несчастье совершенно свихнуться и на данный момент сложил из бумаги уже целую дюжину абиссинских львов, которых, по его словам, необходимо прятать от разрушительного гнева сержанта Саманты, как он не мог представить себе и того, что этот неравный брак в середине XX века явится причиной появления на свет еще одного рассеянного, влюбчивого, чувствительного, ленивого и непостоянного персонажа по имени Миккель и Ижиро, которому до ужаса безразличной мечты Карла VI графа де Монтемолина, и который, проезжая в такси мимо статуи генерала Прима, своего дальнего родственника в парке Цитадели, побежденные прошлого века так и остались навсегда без статуй, даже взгляд не поднимет посмотреть, сколько голубиного помета накопилось у него на голове. Примечание. Граф де монте инфант Карлос, 1818-1861 годы, Карлистский претендент на королевский престол Испании под именем Карла VI, 1845-1861 годы. Генерал Прима, Жуан Прим, 1814-1870 годы, испанский военный и либеральный политик, сторонник королевы Изабеллы II, Президент Совета Министров Испании в 1869-1870 годах свою карьеру начал с участия в Первой Карлистской войне 1833-1839 годы. Конец примечания. Надо сказать, что об Антонии II политике известно кое-что еще. Он привел в негодование добрую половину города Фейшес, женившись на бывшей парижской танцовщице, родившейся в Монрезе, на прапрабабушке Маргариде. Примечание. Монрез. Город в Каталонии, в 65 километрах от Барселоны. Конец примечания. Но потом его простили, поскольку он сумел заслужить дружбу генерала Прима, которого в те времена голуби обходили стороной. Подле друга... Ему выпало провести часы тревоги и минуты славы. Ему удалось женить своего сына, поэта Маура Второго Божественного, на племяннице генерала, прабабушке Пилар. Но ему не довелось стать валенсийским свояком генерала Прима, потому что Амадею Савойскому заблагорассудилось занять испанский трон за год до заключения этого желанного брака. Примечание. Амадей Савойский, Амадей I, 1845-1890 годы, король Испании в 1870-1873 годах, второй сын итальянского короля Виктора Эммануила II, избран на испанский престол Кортесами после продолжительного междуцарствия, в ходе которого испанское руководство искало кандидатуру нового короля за границей, в феврале 1873 года Амадей, столкнувшись с социальным кризисом и началом Третьей Королистской войны, отрекся от престола. Конец примечания. Как бы то ни было, поэту Мауру повезло. Несмотря на то, что его жена не принадлежала к могучей ветви примов, герцогов Кастельхеос, и не была герцогиней прим, престижа доставала и на их семью. Но вообще-то я люблю деда Маура не за его родственные связи с военными, а за то, что он был поэтом. Похоже, что кроме стихосложения он предавался пламенному соперничеству, которое неизбежно, будто повинуясь какому-то закону природы, сталкивала его с поэтом по имени Жуан Марагаль. Примечание. Жуан Марагаль, 1860-1911 годы, один из самых значительных каталонских поэтов конца 19-го, начала 20-го веков. Конец примечания. Прадеду Мауру не пришлось пережить смерть жены и внучки Эльвиры, во время бессмысленной бомбежки города Гранольерс, потому что он умер еще до начала войны. Примечание. Гражданская война в Испании продолжалась с 1936 по 1939 годы. Конец примечания. Портрета его сына Антония, деда Тона, который женился на бабушке Амелии, в галерее не было. Его заменяла пожелтевшая фотография, половину которой занимали его усы. «Да покарает его господь Микель!» «Что ты такое говоришь?» «На дяди Тони лежит ответственность перед историей за прекращение чередования Антониев и Мауров в нашей семье, поскольку своего сына, твоего отца, он назвал Пере. У дяди на шее вздулась вена». А это уже совсем другая история. Так называемая война имен. И ты навеки его проклял, потому что он назвал сына другим именем? Нет. Я проклинаю его навеки за то, что он был сукин сын. Он был моим дедом и моим приемным отцом. Но он сукин сын, слышишь? Не дожидаясь, пока дядя начнет краснеть и бледнеть от гнева и криков, я поспешил подтвердить, что да, конечно, дядя, он сукин сын. Пусть он мне дед, но сукин сын. Ведь это исчадие ада развязало войну имен, назвав моего отца Пере, а не Антонием. Нет, его должны были назвать Мауром, а тебя Антонием. «Да, это, конечно, серьезно». Впоследствии дед Тон, раскаявшийся в содеянном, попытался настоять на том, чтобы тетю Элеонор назвали Маурой, но бабушка Амелия наотрез отказалась. Ей вовсе не хотелось, чтобы дочь всю жизнь мучилась, называясь именем известного политика. Девочку окрестили Элеонор, и она умерла очень скоро, через три или четыре года от лихорадки. И когда родился третий ребенок, еще одна дочь, деду Тону даже в голову не пришло крестить новорожденную Антонией, потому что бабушка была уже на чеку. Девочку назвали Эльвирой, и это она умерла при той страшной бомбежке. И у бабушки Амелии и деда Тона навсегда остался в глазах горький отблеск. Может быть, потому-то дед Тон и поступил так, как поступил. И хорошо еще, что они не дожили до побега единственного оставшегося у них сына. Иногда смерть ведет себя по-джентльменски. Но бабушка была сильной женщиной, как Жулия. После войны, уже состарившись, бабушка с дедом посвятили всю оставшуюся у них нежность своим единственным внукам, Микелю Первому и Микелю Второму, последним отпрыском рода. Бедные старики! Сколько лишней нежности у них осталось! Они не успели потратить ее на дочерей. Элеонор умерла в четыре года от лихорадки, а Эльвира в двадцать лет во время бомбежки. Бедная бабушка Амелия, вопреки советам мужа, отказалась уезжать из дома Жансана. Этим она спасла себе жизнь и пришла в отчаяние, поняв, что невольно послала на смерть свекровь и дочь. Бабушка Амелия — последний персонаж из портретной галереи дома Жансана. Родители Микеля так и не нашли подходящего момента, чтобы сфотографироваться, а когда они наконец собрались это сделать, за день до того, как собирались пойти в портретную студию Франсино, отец сказал «Я выйду на минуточку» и больше не вернулся. Шел дождь, а он был в домашних тапочках. А для меня, дяди Маурисия Безземельного, хранителя семейной памяти, пережившего в сердце своем столько смертей и боли, и сошедшего с ума, потому что в голове не умещалось так много печали, места в галерее не нашлось. С меня не писали портретов масляными красками, хотя я безутешно и долго оплакивал смерть моих сводных сестер, сначала Элли, а потом Эльвиры. Она была такой красавицей в восемнадцать лет. Ты даже не думай, Микель, что это просто старческая слабость, что я вдруг начал тосковать по мертвым, с которыми я скоро снова увижусь. Во-первых, я не собираюсь ни с кем там встречаться, потому что не верю в жизнь после смерти. А во-вторых, когда говоришь о семье, нельзя не вспоминать о тех, кто умер. Жизнь существует потому, что люди умирают, и нет в жизни ничего более естественного, чем смерть. Я боюсь смерти, Микель. Но мне некому об этом сказать. Даже сержант Саманта мне тут не помощник. Она ведь думает, что я душевно больной, и следит только за тем, чтобы ты не приносил мне шоколада а у тебя печень от него не лопнет». «Я свободный человек, Микель!» Он порылся в ящике тумбочки. «Вот, смотри!» И вот дядя Маурисий смотрит на меня с фотографии, которая всегда висела внизу у лестницы, рядом с портретом тети Карлотты его матери. Невероятно молодой дядя Маурисий В конотье и с сигарой, с небрежным видом, типичным для счастливых двадцатых годов. А для меня они уже не были счастливыми, Микель. Смотри на фотографии, я только притворяюсь счастливым. Я кивнул на фотографию. Почему она никогда не висела в портретной галерее? Потому что, по мнению папаши Антона, Мауритиус нон эрот дигнус. Примечание. Мауриций был недостоин. Латинский – конец примечания. Он даже не улыбнулся. Взгляни. Вот это официальная версия генеалогического древа нашей семьи. Почему официальная? Потому что есть еще другая. Настоящая. Неизвестная и правдивая. «Я тебе ее нарисую, если руки не слишком будут дрожать».